Здравствуй, Филимон! Угу, здравствуй, Любознайка! Знаешь, Филимон, я вчера была на пляже, и знаешь, что мне пришло в голову? Угу. Вот я подумала, почему я не вижу ни одного загорелого животного, а? Угу, ну, знаешь, я думаю, потому что у животных у всех же там шерсть есть, или как перышки, например, вот у меня. Ну, знаешь, Филимон, есть и животные, у которых нету ни шерсти, ни перышек. Угу, что-то я таких не припомню. Например, безшерстные кошки. Ну, бедные. А как же они тогда живут, не знаю. Слушай, а давай вот просим у дяди Лёши, может быть, он нам расскажет про таких странных животных. Ужасно интересно вся та, что неизвестна. Ужасно неизвестно всё то, что интересно. Здравствуйте, дядя Лёша. Здравствуйте, друзья. Слышал, слышал ваш вопрос. Очень интересный вопрос. И, как все интересные вопросы, это вопрос, на который, на самом деле, очень простого ответа. Ну, прямолинейного. Дескать, вот так и так дела обстоят. Просто нет. Видите ли, способность загорать у человека развилась сравнительно недавно. Ну, так, очевидно, где-то миллиона... Полтора лет тому назад начала она более-менее формироваться, эта способность. А человек, как вид, совсем не такой молоденький. Филимон совершенно прав. Большинство животных просто не оказывается в ситуации, в которой... Солнечные лучи могли бы действительно действовать так на кожу, чтобы в коже, вот самое темное, темно-темно-коричневое, да, вещество, пигмент меланин, начал скапливаться, образовывать такую сплошную темную окраску. Меланин есть практически у всех окрашенных животных, ну, альбиносов у которых и глазки-то красненькие, да, меланина нет вообще, но ситуации, в которых загорание необходимо для того, чтобы защищать организм от постоянного действия жестких солнечных лучей, вот по вот таких ситуаций у большинства видов животных, способных загорать, а такие, конечно, есть. Таких ситуаций просто не возникает. Дело в том, что животное, такое, как кошка породы сфинкс или голая лабораторная мышь, у которой действительно просто голая розовая кожа. Или, например, домашняя, совершенно голая, тоже розовая свинья. На ярком солнце, если ей приходится, этой кошке или такой мышке, или свине, долго находиться на ярком солнце, она успеет помереть от теплового удара раньше, чем загорит. Загорание чисто человеческое изобретение. Загорание с целью поменять насос цвет, стать золотисто таким вот замечательно выпеченно-коричневато-бежеватым, очень-очень красивым и элегантным. Это человеческое занятие, и придумали его, разумеется, блондины, э, прошу прощения, северяне. Но это более-менее одно и то же. Тропические животные и люди родом из тропиков представить себе не могут такого занятия, такого времяпрепровождения да еще и, так сказать, получение от этого удовольствия, как находиться в жаркие часы днем на солнце, загорать. И, господа, для этого надо быть потомственным северянином, который умеет ценить каждую крошечку тепла, каждую капельку солнечного света. И э, человек разумный, э, ну вот этот самый блондин, да, э, очень разумный человек, он будет загорать осторожно, Минут по 10-15, потом пойдет купаться, потом опять обсохнет, позагорает, опять пойдет купаться, потом посидит в тени, но не будет жариться на солнце подряд. Не правда ли? Вот в том-то все и дело. Перья у птиц, шерсть у млекопитающих, чешуя у рыб, чешуя у пресмыкающихся жесткая кожа присмыкающихся. Все эти производные кожи, Очень надежные защитные средства прежде всего от высыхания, от перегрева и, разумеется, от радиационных солнечных ожогов. И все животные, защищенные от природы, таким образом, перьями, чешуей, жесткой наружной кожей, как ну, тоже чешуйчатых или бесчешуйных, присмыкающихся шерстью, все эти животные, Естественно, на солнце могут находиться без вреда для себя ну, гораздо дольше, чем животные принципиально голые. Я не говорю о специально выведенных животных. Им вообще нельзя выходить на яркое, жаркое, э, такое ярое солнце. Я говорю о животных, о природных видах, у которых кожа не защищена никаким механическим, так сказать, изоляционным слоем от солнца. А это лягушки, жабы. И, конечно же, тритоны с саламандрами. Вот они на Солнце не выходят вообще. А если выйдут, они могут загореть. Будем надеяться, что вот какой-нибудь квакша, который пришлось посидеть на Солнце, ну, древесная лягушка э, или листовая лягушка, который пришлось задержаться на Солнце, будем надеяться, что ее загар образуется достаточно быстро, чтобы слой пигмента, вот этого красящего вещества в коже природного, защитил ее внутренние органы, от солнечного ожога раньше, чем она успеет высохнуть и померить.